Сцена седьмая. Огни и сирены. Снаружи, на бессодержательном воздухе, зрители в лучших нарядах, техники в черном, актеры в костюмах смотрели, как Уолтон сажает меня на заднее сиденье машины с надписью «Полицейское управление бродуотера на борту». Все шептались, таращились, тыкали пальцами, но я видел только своих однокурсников, прижавшихся друг к другу, как в тот день на причале. Все заново. Лицо Александра было исполнено такой печали, что для удивления места не осталось. На лице у Филиппа было только отчаянное замешательство. У Рен — пустота. У Мередит — Что-то яростное, для чего у меня не было слов. А на лице Джеймса — отчаяние. Ричард стоял с ними рядом, такой осязаемый, что казалось чудом, что его больше никто не видит. Его глаза горели черным пламенем, он почему-то все еще не был удовлетворен. Я опустил глаза и взглянул на наручники, уже поблескивающие у меня на запястьях. Потом откинулся на потрескавшуюся кожаную спинку сиденья. Колберн захлопнул дверь, и я остался в тесной, тихой темноте, пытаясь дышать. Следующие сорок восемь часов я провел в допросной, где не было окон, трогая кончиками пальцев стаканчики с тепловатой водой и отвечая на вопросы Колборна, Уолтона и еще двух офицеров, чьи имена я забыл, едва услышал. Я рассказал историю так, как рассказывал Джеймс, с необходимыми различиями. Ричард, пришедший в ярость из-за меня и предательства Мередит, я, размахивающийся багром огром в приступе ревнивого страха, Они не спрашивали про утро, которое было после. Дальнейшие спектакли по Лиру отменили. По карте, которую я нарисовал в блокноте Уолтона, колберн провел пятерых полицейских с фонариками в подвал, где они взломали мой шкафчик фомкой и болторезом. Обличающие улики все в моих отпечатках. Теперь холодно, сказал мне Колберн, самое время вызвать адвоката. У меня его не было, конечно, поэтому мне его предоставили. В том, что это убийство, сомнений не было, вопрос был лишь в степени. «Лучшее, что мы можем сделать, — объяснила мне адвокат, — это настаивать на превышении самообороны вместо второй степени». Я кивнул и ничего не сказал. От звонка родным я отказался. Если я с кем и хотел поговорить, то не с ними. Утром в понедельник мне объявили мой новый статус «Досудебное заключение». Но в тюрьму меня пока не отправили. Я остался в Бродуотере, потому что, согласно Колборну, мой перевод в большое переполненное учреждение мог бы привести к тому, что до суда я бы не дожил. Более правдоподобно выглядела версия, что он тянул время. Даже после того, как я написал признание, я видел, что он не вполне ему верит. В конце концов, он явился в кофе и собираясь арестовать Джеймса, исходя из информации, сообщенной анонимным источником. Мередит, как я понял. Возможно, именно из-за остаточных сомнений он позволял меня так часто навещать. Филиппа и Александр пришли первыми. Сели рядышком на скамью по ту сторону решетки. «Господи, Оливер», — сказал Александр, увидев меня, — «какого черта ты тут делаешь?» «Просто жду». Я не это имел в виду. «Мы говорили с твоим адвокатом», — сказала Филиппа. «Она попросила меня выступить в суде для характеристики». А меня нет, добавил Александр с печальным поддергиванием улыбки. Проблемы с наркотиками. А я взглянул на Филиппу. Выступишь. Она крепко скрестила руки. Не знаю. Я еще не простила тебя за это. Я провел пальцем по одному из прутьев, разделявших нас решетки. Прости, ты понятия не имеешь, да? Что ты натворил? Она покачала головой. Глаза у нее были злые и жесткие. Когда она снова заговорила, голос прозвучал так же. «Мой отец в тюрьме с тех пор, как мне было тринадцать. Тебя там живьем съедят». Я не мог поднять на нее глаз. «Почему?» — спросил Александр. «Почему ты это сделал?» Я знал, что он спрашивает не о том, почему я убил Ричарда. Я поежился на койке, обдумывая вопрос. «Это как в Ромео и Джульетте, в конце концов», — сказал я. Филиппа нетерпеливо фыркнула и сказала, «Ты о чем?» «Ромео и Джульетта», — повторил я, отважившись посмотреть на них. Александр сутулился и прислонился к стене. Филиппа злилась. «Вы бы изменили финал, если бы могли? Что, если бы Бенволио вышел вперед и сказал, «Я убил Тибальта? Это я!» Филиппа повесила голову, зачесала волосы пальцами. «Ты дурак, Оливер», — сказала она. «С этим я спорить не мог». Они иногда возвращались. Просто поболтать. Рассказать мне, что происходит в Делакере, сообщить, когда о случившемся узнали мои родные. Филиппа оказалась единственной, кому хватило смелости поговорить с моей матерью по телефону. Мне самому смелости не хватило. Ни отец, ни Кэролайн со мной не связывались, но я и не ждал. Однажды утром Колборн обнаружил возле участка Лею. Она плакала и кидалась в стену камнями. Она сбежала из ее под покровом ночи, как когда-то я. Он привел ее ко мне повидаться, но она не стала говорить, просто сидела на скамье, глядя на меня и до крови кусая нижнюю губу. Я везде не извинялся, все без толку. А вечером Колберн посадил ее на автобус до дома. Уолтон, заверил он меня, позвонил моим родителям и сообщил, где она. Меридит я до суда не видел. Слышал о ней только от Александра и Филиппы, а еще от адвоката. Наверное, мне отчаянно хотелось все ей объяснить, но... Что бы я сказал? Ответ она уже получила на последний вопрос, который мне задала. Но я часто о ней думал. Чаще, чем о Фредерике, Гвенделин, Колине или Декане Холленшиде. А Рен я думать не мог совсем. Конечно, единственным, кого я на самом деле хотел видеть, был Джеймс. Он пришел к середине первой недели моего задержания. Я ждал его раньше, но, согласно Александру, это был первый день, когда он вообще смог собрать себя с пола. Когда он пришел... Я спал, лежа на спине на своей узкой койке в оцепенении, которое так и не прошло с антракта Лира. Я почувствовал что-то снаружи и медленно сел. Джеймс сидел на полу перед решеткой, бледный и какой-то невещественный, словно его сшили из обрывков света, памяти и иллюзий, как лоскутную куклу. Я соскользнул с койки, внезапно неожиданно ослабев, и сел к нему лицом. «Я не могу тебе это позволить», — сказал он. «Я не приходил, потому что не знал, что делать». «Нет», — быстро ответил я. «Я ведь сыграл свою роль, правда? Я пошел за Меридит наверх, не подумав, что может случиться, когда Ричард узнает. Я убедил Джеймса оставить Ричарда в воде, когда никому другому это не удавалось. Я совершил свою долю трагических ошибок, и я не желал оправдания». «Пожалуйста, Джеймс», — сказал я. «Не ломай то, что я сделал». Его голос прозвучал ссаднище и болезненно. «Оливер, я не понимаю», — сказал он. «Почему?» «Ты знаешь, почему». С притворством я покончил. Не думаю, что он меня простил. После моего заключения он поначалу часто меня навещал. Каждый раз он просил меня позволить ему все исправить, и каждый раз я отказывался. К тому времени я знал, что выживу в тюрьме, тихо ведя обратный отсчет дням, пока все мои грехи не будут искуплены. Но его душа была мягче и сидела в грехе порукаять. Я не был уверен, что выживет он. Каждый раз мой отказ давался ему все труднее. Последний раз он приезжал шесть лет спустя после моего приговора. Я не видел его шесть месяцев. Он выглядел старше. Казался больным и истощенным. «Оливер, я тебя умоляю», — сказал он, — «я больше так не могу». Когда я снова отказал, он вытянул мою руку сквозь решетку, поцеловал ее и развернулся к двери. Я спросил, куда он поедет, и он сказал, «В ад вдаль Норта, никуда, не знаю». Суд надо мной был милосердно кратким. Филиппу, Джеймс и Александра таскали на дачу показаний, но Мередит отказывалась сказать хоть слово в мою защиту или наоборот, и на каждый вопрос давала один и тот же бессмысленный ответ «не помню». Каждый раз, когда я смотрел на нее, моя решимость немножко подавалась. Других родных лиц я избегал. родителей рэн и Ричарда, Леи и матери, распухших в пятнах слез, далеких. Когда пришла моя очередь сделать заявление, я зачитал свое письменное признание без эмоций и без прикрас, словно это просто был еще один монолог, который я выучил наизусть. В конце все, казалось, ждали извинений, но мне нечего было им дать. Что я мог сказать? Создание тьмы я признаю своим. Мы сговорились на убийстве второй степени с добавленным сроком за препятствование правосудию, прежде чем присяжные пришли к вердикту. Автобус отвез меня на несколько миль южнее. Я сдал одежду и личные вещи и начал отбывать десятилетний срок в тот же день, когда в Делакере закончился учебный год. Лицо Колборна было последним знакомым лицом, которое я увидел. «Знаешь, еще не поздно, — сказал он, — если есть другая версия правды, и ты захочешь мне ее рассказать. Я, как ни странно, захотел поблагодарить его за то, что он отказывался мне верить. Я сам человек безупречно честный, — признался я. Но все же мог бы обвинить себя в таком что лучше бы мать моя меня не рожала. К чему таким ребятам, как я, ползать между землей и небом? Мы отпетые негодяи все, никому из нас не верят.